но говорю ей, извини, Варвара Петровна, очень тебе на твоём угощении благодарна, только уж больше пить не могу. Она пристаёт почует. А я говорю, лучше, мать моей не почуй, я свою плепорцию знаю и ни за что больше пить не стану. Сожителя, говорит, подожди, и сожителя, говорю, ждать не буду. Стала на своём, что иду, и иду, и только. К тому, знаешь, чувствую, что в голове-то у меня... Чёрт, пошел.